Она обернулась. Этот спокойный голос принадлежал врачу, выходцу из Азии по имени Сунил, которого Черити всегда находила очень дружелюбным. «Я только хотела посмотреть, как она», — ответила акушерка так же спокойно. Сунил кивнул и слегка улыбнулся. «Пока и не скажешь». Черити обрадовала, что он не говорит «банальностей». Оба знали, что жизнь ребенка висит на волоске. И со стороны врача было бы неуважительным, по отношению к ней притворяться, что это не так. «Она одна такая?» — спросил врач. «Единственная, кого бросила мать?» Акушерка кивнула. «Вы принимали роды?» «Да?» — шепнула она. «Ну что ж», — продолжал Сунил. «Если у нее нет мамы, которая бы дала ей имя, я предлагаю назвать ее в честь той, что помогла ей появиться на свет. Вы согласны?» Акушерка прикрыла глаза в знак согласия и почувствовала, что они наполняются слезами. Она снова повернулась к инкубатору. Черити выдохнула она, но потом замотала головой. «Нет, не так. Не думаю, что это верное решение», — обратилась она к доктору. «Эта крошка сама будет очень нуждаться в милосердии». Примечание от английского черити «милосердие». Конец примечания. Доктор пожал плечами. «Да, это верно». «Но ей нужно дать имя. Думаю, вам следует его выбрать». Взгляд черити затуманился. «Однажды я была беременна, а девочка не выжила. Но это не помешало мне дать ей имя». Она улыбнулась. «Дэнни, вот как мы назовем ее». Доктор сунил ободряюще, похлопал ее по плечу. А потом вышел из обзорной комнаты. Акушерка знала, что ей пора уходить, но позволила себе задержаться, еще на несколько минут. Не могла она вот так сразу взять и уйти. Оглядевшись, не видит ли кто, она проскользнула за перегородку к инкубаторам и положила на прозрачный покров медвежонка. Разумеется, врач уберет оттуда игрушку, но что еще с ней делать? Игрушка лежала мягкая и безжизненная, как сама девочка. — Ты уж постарайся, крошка, пожалуйста, — пожалуйста, прошептала черепи ребенку, — просто постарайся. Ничто в жизни не покажется тебе слишком сложным, если удастся преодолеть это. Она глубоко вздохнула, стараясь справиться с собой. Не сдавайся, малышка Денни, выдохнула она. Глава 1. 12 лет спустя. Прозвенел звонок на утреннюю переменку. Одноклассники Дэнни Синкер с шумом отодвигали стулья, переговаривались. Учитель мистер Уинн что-то выкрикивал, стоя у доски, но его голос терялся в общем гуле. Ученики спешили на переменку. Все, кроме Дэнни. Никто не задержался, чтобы подождать ее и побежать с ней на площадку возле школы. Никто не окликнул, не улыбнулся и вообще не обратил на нее ни малейшего внимания. И Дэнни была этому рада. Если дети проявляли к ней интерес, то не такой, в котором она действительно нуждалась. Она последняя оставалась в классной комнате, и мистер Уинн поторопил ее. Поскорее Дэнни, — проговорил он с раздражением, — «Будь добра, иди на переменку». Дэнни робко кивнула и вышла из класса. Мистер Уинн проводил ее на игровую площадку. Стоял ясный зимний день, достаточно холодный для того, чтобы озноб прошел по голым ногам Дэнни. Ее школьная юбка была короткой, не из-за моды, а потому что ее мать, приемная мать, разумеется, уже целую вечность не покупала ей новой одежды. Все ее одноклассники, похоже, каждые две недели меняли кроссовки и уж, конечно, примечали, что Дэнни неплохо одета, и за это ее дразнили. Хотя и не только за это одно. Она обошла площадку вокруг, пытаясь сделать вид, что чем-то занята хотя просто бродила без всякой цели. Стоило ей приблизиться, как дети выкрикивали всякие обидные прозвища, но она настолько к этому привыкла, что словно бы ничего не слышала. Дэнни бродила так минут пять, пока ее не остановили две девочки, Эшли и Тэмми, самые популярные в классе. У них были длинные волосы, они пользовались духами и косметикой, хотя это и не разрешалось в школе, а потому выглядели намного старше своих двенадцати лет. Непроходимая пропасть разделяла их с Дэнни, которой нечем было себя приукрасить. Эшли и Тэмми, противные задаваки, вечно обзывали Дэнни, дразнили тихоней, заставляли произносить грязные слова, которых она не хотела говорить.